Глава 18. Гонка со смертью. Уже понимая, что ответа не дождусь, я оторвал телефон от уха и сбросил звонок. Снова повернулся к Ванессе, снова оглядел медленно расползающийся от ее рук защитный купол. Что ж, в конечном итоге она ведь и без меня справится. Я снова подошел к ней вплотную и взял ее лицо в свои ладони. «Эй, Ви, слышишь меня?» Ванесса не ответила, только едва заметно дрогнули веки, показывая, что какая-то реакция все же есть. «Хорошо. Слушай, такое дело. Мне сейчас надо будет уехать. Другие люди в опасности. Важные люди. Хорошие люди. Я не могу дозвониться до них. Надо выяснить, что с ними, и помочь, если нужно. И нет, тебе со мной нельзя, к сожалению. Тебе нужно продолжать защищать город. Одна ты на это способна. Никто больше не способен, а ты способна». «От тебя сейчас зависит, сколько человек доживут хотя бы до обеда, поэтому мне придется тебя оставить. Но не думай, что я хочу этого. Просто так надо. Ты меня поняла? Ты меня услышала?» Ванесса все так же не отвечала. Она и не могла ответить, наверное. Сейчас она была всего лишь проводником для ревущего потока магии, который с каждой секундой лишь усиливался, обволакивая защитным куполом все новые и новые территории города» и которой становилось все сложнее и сложнее контролировать. И все-таки что-то от Ванессы в ней осталось. Совсем мало и где-то очень глубоко, но этого хватило для того, чтобы ее губы дрогнули и беззвучно произнесли одно короткое слово — «Иди». Я кивнул, коротко поцеловал ее, развернулся и прыгнул прямо с крыши вниз, в падении набирая номер Адама. Подстраховался уже ставшим привычным воздушным пузырем — А ведь в своем родном мире я им практически не пользовался. Просто необходимости не возникало. А здесь он уже мне как родной стал. И быстрым шагом двинулся в сторону подземного гаража. «Да?» — нервно ответил Адам. «Откуда обстрел?» — первым делом спросил я, заруливая в гараж. «Как они могут дотягиваться своей артиллерией до города?» «Они и не могут. Это наша». «В смысле?» Я аж остановился от неожиданности. «Как это наша?» «Вот так». Точной информации пока что нет, но, по предварительным данным, диверсионный отряд тротлистов захватил одну из орудийных батарей, которые стояли на защите города, и развернул орудие против самого города. Проклятье. Звучит дико, но ведь такое и правда могло быть. Особенно если учесть, как поднаторели тротлисты в вопросах перемещения под землей, то есть в том самом, от чего сами пострадали полторы сотни лет назад. Если у них были точные координаты нужной батареи, то им буквально ничего не стоило выскочить из-под земли, как черты из табакерки, и быстро перебить весь охранный гарнизон. Даже, возможно, быстрее, чем они успели бы передать какой-либо сигнал тревоги. «Ситуацию сейчас решают, но нужно время», — продолжил Адам. «Ты что-то там говорил про защиту?» «Ванесса», — коротко ответил я, цепляя со щетка с ключами от мотоциклов, «тот, что был нужен». Она поставила защитный купол. Сейчас его площадь неумолимо растет, каждую секунду ускоряясь. Но на то, чтобы прямо сейчас весь город оказался под защитой, даже не надейтесь». «Понял, это хорошо. А ты что?» «А я еду в больницу Громова», — ответил я, перекидывая ногу через седло мотоцикла. «Он не отвечает на телефон, так что попробую успеть и предупредить его. Если не успею, то, может, помощь какую-то окажу». «А Ванесса?» «Она осталась дальше держать купол, не переживай». «Отлично, держи в курсе». «И ты меня». Я сбросил звонок, сунул телефон в карман и вставил ключ в замок зажигания. Шлема у меня больше не было. Он остался там же, где был и мой собственный мотоцикл, то есть в гараже базы, поэтому я провел рукой перед глазами, защищая их полосой сжатого воздуха. Если уж это сработало в свободном падении, то при движении на мотоцикле и подавно сработает. После этого я наложил на себя целых три личных защиты и, только покончив со всей этой подготовкой, поддал газу и выехал из гаража. Если бы была такая возможность, то я бы и на мотоцикл тоже наложил личную защиту, но, увы, она работала только с живыми объектами. Пришлось обойтись барьером, который окружил мой транспорт тоненькой пленкой, защищая его от физического урона средней силы. Это был максимум, который я мог себе позволить, поскольку в движении расходы маны на поддержание этого щита возрастут пропорционально тому, как сильно начнет на него давить воздух. Именно из-за этого я не придал ему форму банального шара вокруг мотоцикла. Шар будет подвергаться максимальному давлению воздуха, а это заставит тратить лишние силы. Поэтому лучше уж придать форму мотоцикла, что будет несколько сложнее, но в результате все равно даст выигрыш по манозатратам. А то если я буду тратить все или почти все силы на то, чтобы щит банально существовал, то в тот момент, когда он должен будет исполнить свое непосредственное предназначение, у меня не хватит маны, чтобы ему это обеспечить. И какой тогда толк от щита вообще? На выезде из гаража пришлось снизить скорость, чтобы объехать воронку в асфальте, из которой все еще поднимался тоненький дымок, и внимательно осмотреть ее и все, что вокруг». Судя по тому, что я увидел, снаряды, врезаясь в асфальт, оставляли после себя неглубокую воронку диаметром в пару метров, зато усеивали все вокруг себя осколками в радиусе добрых полутора десятков метров. Этот вывод я сделал после того, как на холостом ходу обернулся и посмотрел на стены туннеля, выводящего из подземного гаража. До них как раз было около 15 метров, и на них четко виднелись многочисленные длинные царапины сколотого бетона. Значит, 15 метров. Ширина дороги, если на ней две полосы, не будет больше восьми. И если получится так, что я попаду под обстрел, то маневрировать не вариант. Единственный вариант — наращивать или снижать скорость. Но снижать скорость — это значит, вероятно, не успеть к больнице. А наращивать — значит, вероятно, не вписаться в ближайший же поворот. Ладно, на ходу разберемся. В конце концов, не вся же моя мана в щит утекает. Еще есть чем попользоваться. Я покрепче взялся за руль и выкрутил ручку газа. Мотоцикл заревел двигателем, приподнял переднее колесо над асфальтом и понесся по дороге. Я выбрал мотоцикл, в седле которого еще ни разу не сидела, а о котором знал только в теории. Тяжелый и достаточно высокий, он представлял собой нечто среднее между мотоциклом, предназначенным для долгих путешествий по хорошим дорогам, и мотоциклом, предназначенным для поездок там, где дорог нет вообще. У него была злая шипастая резина на спецованных дисках, которые не гнутся на кочках и ямах, как цельнолитые. Энергоемкая подвеска и отличный запас подтяги. Будь моя воля, я бы, конечно, выбрал полностью внедорожную модель, но таких, увы, у Ванессы не было. А жаль. Что-то мне подсказывало, что эта воронка от взрыва, которую я только что объехал, была последней такой, которую возможно просто объехать. Проезжая мимо размолотого в труху магазинчика, внутри которого все еще плясал огонь, я отнял левую руку от руля, сплел короткое плетение и бросил его за спину. В зеркало заднего вида с удовлетворением отметил, как огонь моментально сошел на нет и погас, и снова перевел взгляд на дорогу. Из домов начали выбегать люди. Наверное, когда начался обстрел, они все испуганно попрятались кто где. Под столами, в ванных, под кроватями. А сейчас, когда нас защищает купол Ванессы, выбежали узнать, что же происходит. Кто-то уже успел одеться, кто-то наполовину, а кто-то вообще выбежал босиком, завернутый в одну только простыню или полотенце. И по какой-то хреновой причине им все понадобилось выпереться точно на середину дороги. Я сжал зубы и рычаги на руле, заставляя мотоцикл снизить скорость, а потом выдавил большим пальцем кнопку клаксона. Тот противно загудел, но люди, казалось, и не собирались обращать на меня внимания. Толпа громко гудела, тыкая пальцем в небо, и будто вообще не слышали моего сигнала. «Чтоб вас всех!» Я резко повернул вправо. Переднее колесо подпрыгнуло на бордюре и въехал на территорию перепаханного снарядами парка. Острые шашки на колесах вгрызлись во влажную землю, вышвыривая ее позади меня целым потоком. Мотоцикл слегка повело, и я прибавил газа, чтобы его выровнять. Утренняя покрытая рассой трава не сказать, чтобы обеспечивала прямо хорошее сцепление, поэтому ехать на полной скорости я не мог. Мотоцикл постоянно вело юзом, и зад так и норовило идти в сторону. Кроме того, под переднее колесо то и дело попадались пеньки от срубленных снарядами деревьев и даже обломки разрушенной статуи, отчего переднее колесо постоянно переставляло, и мне приходилось буквально все свое естество сосредоточить на том, чтобы не разложиться. На выезде из парка меня поджидал еще один сюрприз. Рухнувшая статуя переградила тот выезд, через который я собирался его покинуть. Конечно, она перегородила его не полностью, но куски, на которые она раскололась, были слишком большими, и слишком мало между ними имелось пространства для того, чтобы всерьез надеяться проехать между ними. Час от часу не легче. Улучив момент, когда по курсу будет несколько метров свободной земли без препятствий, я выбросил вперед левую руку, посылая вперед себя старение, направленное на ближайшую секцию железного забора, огораживающего парк по периметру. С фигурных, изображающих побеги винограда прутьев, тотчас же слезли остатки и так побитой осколками черной краски. А еще через секунду, когда я уже практически коснулся ограды передним колесом, она и сама осыпалась ржавой друхой. Я рефлекторно задержал дыхание, чтобы ржа не попала в нос, и как только колеса коснулись дороги, прибавил газу. Шины скрипнули по шершавому асфальту, счищая об него грязь и налипшую траву, и, оказавшись позади толпы, которая вышла девиться на защитный купол, я снова полетел вперед по дороге. Буквально через минуту гонки, каждую секунду которой спидометр показывал терминальное значение, я пересек границу защитного купола. Я это не просто увидел. Его сложно было не увидеть. Я это еще и почувствовал. Словно проткнул с собой мыльный пузырь, Только вот он не схлопнулся, а остался существовать за спиной. Странное ощущение. Никогда ничего похожего не испытывал. И Едва только я пересек границу купола, как вокруг раздались взрывы. Пока я находился внутри, они, грохочущие где-то вверху, приглушенные расстоянием и самим куполом, не воспринимались как что-то опасное. Я вообще практически перестал обращать на них внимание, но теперь все изменилось. Снаряды падали где-то впереди. В километре или даже двух от меня, но я отчетливо слышал, как они взрываются, и даже кажется, как визжат рикошетирующие от стен осколки. А ехал я именно туда, где все это происходило. На дороге внезапно возникла воронка от разрыва, и я, не успевая ее объехать, приподнялся на подножках и прибавил газу, чтобы разгрудить переднее колесо. Мотоцикл перепрыгнул в воронку, ударившись картером о противоположный край. Зад слегка потащила в сторону, но я прибавил газу, стабилизируя движение, и поехал дальше. Разрывы все приближались и приближались, а я уже начал слышать, как снаряды свистят над головой, в конце баллистической дуги, прежде чем разорваться. А потом, совершенно неожиданно, один из них взорвался прямо передо мной. По ушам громко хлопнуло, зло и яростно прожужжали мимо осколки, и один попал даже в меня. Лопнула личная защита. По мотоциклу глухо простучало. Не знаю, выдержал барьер все попадания или нет, но, по крайней мере, двигатель не заглох, а значит, надо двигаться вперед. Все повороты уже закончились. Дальше до больницы практически прямой путь. Возможно, я обгоню снаряды. Я прижался к рулю поближе и еще сильнее выкрутил рукоять газа, загоняя тахометр в начало красной зоны и заставляя двигатель уже не реветь, а выть на максимальных оборотах. Ничего, потерпит. Немного осталось доехать. Потерпит, выдержит, а если и нет, хрен с ним. Главное, быстрее. Дома слева и справа мелькали с такой скоростью, что слились в одну серую сплошную стену. Там и тут постоянно слышался грохот снарядов. То с одной стороны, то с другой. И единственное, что можно было сказать точно, я действительно обгонял их волну. Медленно, но обгонял. Если первый снаряд, который едва не попал в меня, упал далеко впереди, то сейчас они рвались где-то на одном уровне со мной еще 20 секунд напряженного воя двигателя и мелькающих мимо стен домов и разрывы начали сдвигаться все дальше и дальше оставаясь у меня за спиной еще десять секунд и я уже определенно их обогнал осталось только добраться до больницы я уже видел ее угол торчащий из-за здания в трех кварталах от меня и в этот момент двигатель не выдержал подо мной резко хлопнуло, ноги обдало жаром Под задницу словно какой-то силач отвесил королевский пинок, и меня буквально выбросило с мотоцикла. Сгруппировавшись в воздухе, я покатился по асфальту, отрешенно отмечая, как лопаются одна за другой все оставшиеся личные защиты, и понимая, что их не хватит, чтобы я остался цел после такого падения на предельной скорости. И все же защита меня спасла. Если бы я покатился по дороге, ломая об асфальт конечности, здесь бы, возможно, все и закончилось, но меня выбросило в сторону, и я прилетел аккурат в стену одного из домов. Первая личная защита поглотила урон от взрыва, а вторая — от столкновения со стеной, и хруст, который я услышал при контакте, был не от моего позвоночника, а от бетона, которому заклинание отдало кинетическую энергию. И все равно воздух из легких выбило капитально. И я несколько секунд потратил на то, чтобы просто вдохнуть, провожая взглядом скользящий по асфальту и дымящийся мотоцикл. А спустя мгновение и пламя тоже вспыхнуло, быстро достигнув высоты второго этажа. Разрывы снарядов снова стали приближаться. И едва только я понял, что снова могу дышать, тут же потратил капельку зеленой маны на то, чтобы ускорить восстановление. Поднялся на ноги и, что есть мочи, побежал к больнице. Тут бежать-то осталось всего ничего. Я должен успеть. Проклятие, мне бы сейчас возможность входить в изнанку. Да мне бы ее с самого начала. С того момента, как я сел на мотоцикл. Тогда бы точно все было на мази. Но у меня ее больше не было. И все, что мне оставалось — бежать. Бежать, а потом, когда дыхание наконец выровнялось, лететь как на коньках, уменьшив силу трения между подошвами и асфальтом почти до нуля. Но я все равно не успел. Взрывы снова обогнали меня и загремели где-то впереди. Я все еще не видел здание больницы целиком, поэтому оставалось только надеяться, что ее не зацепило. А если и зацепило, то не сильно. Но все надежды пошли прахом, когда я выскочил из-за угла и увидел больницу. Ее словно разрубили надвое исполинским и очень тупым топором. Два крыла здания остались стоять, а все, что было по центру, превратилось в руины. Там и так, ради внешнего вида, все было сделано в основном из стекла, а теперь и вовсе перестало существовать. Только завалы бетонных обломков и торчащая гнутая арматура, и несколько тел, лежащих на парковке прямо перед больницей. Судя по всему, они пытались выбежать из нее, спастись, укрыться где-то, но тщетно. Осколки достали их. Ближе всех, буквально через дорогу, лежала белокурая, коротко стриженная девушка в медицинском халатике. По ее волосам цвета платины расползалось багровое пятно, и на спине тоже виднелось несколько следов от попадания осколков. Она была мертва, как и все остальные, скорее всего, кто был на парковке. И несмотря на то, что она лежала навзничь, и я отсюда не мог видеть ее лица, я почему-то подозревал, что знаю ее. Даже не так, я точно ее знал. Чувствуя, как все бушевавшие до этого момента внутри меня чувства моментально замерзли, застыли во льду полного безучастия, абсолютного спокойствия, какое достижимо только в состоянии бесконечной ярости, я чеканными шагами пересек дорогу, присел рядом с девушкой и аккуратно, словно она все еще была жива, а я мог ей навредить, перевернул ее лицом вверх. Красивым лицом, с подбородком и огромными голубыми, Сейчас мертвенно-мутными глазами. Так я и думал. Это была Джулин.